Компания Петра. В такой обстановке очутился Петр по низложении Софьи. Впечатления, шедшие отсюда, не привлекали его внимания к правительственным делам, и он вполне отдался своим привычным занятиям, весь ушел в в потехи. Это теснее сблизило его с немецкой слободой. Оттуда вызывал он генералов и офицеров для строевого и артиллерийского обучения своих потешных. Для руководства маневрами часто сам туда ездил запросто, обедал и ужинал у старого служаки генерала Гордона и у других иноземцев. Слободские знакомства расширили первоначальную компанию Петра. К комнатным стольникам и спальникам, к потешным конюхам и пушкарям присоединились бродяги Скакуя. Рядом с бомбардиром Алексашкой и Меншиковым, человеком темного происхождения, Невежественным, едва умевшим подписать свое имя и фамилию, но шустрым и сметливым, а потом всемогущим фаворитом, стал Франц Яковлевич Лефорт. Авантюрист из Женевы, пустившийся за три девять земель искать счастья и попавший в Москву. Невежественный немного менее Меншикова, но человек бывалый, веселый говорун, вечно жизнерадостный преданный друг, неутомимый кавалер в танцевальной зале.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 По выражению нашей былины: Если иноземцев принимали в компанию как своих русских, то двое русских играли в ней роли иноземцев. То были потешные генералисимусы князь Армадановский, носивший имя Фридриха, главнокомандующий новой солдатской армии, король Пресбургский, облеченный обширными полицейскими полномочиями, начальник разыскного преображенского приказа, министр Кнута и Пыточного застенка собою видом как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян по вся дни, но по собачьей преданный Петру и Бутрулин, король польский или по своей столице царь Семеновский, командир старой, преимущественно стрелецкой армии, человек злорадный и пьяный им сдаимливый. Обе армии ненавидели одна другую заправской непотешной ненавистью разрешавшейся настоящими, несимволическими драками. Эта компания была смесь племен, наречий, состояний. Чтобы видеть, как в ней объяснялись друг с другом, достаточно привести две строчки из русского письма, какой Лефорт написал Петру французскими буквами в 1696 году, 20 лет спустя по прибытии в Россию. «Слава Бог, что ты пришел, здорово, огород Воронец!» «Дай бог еще добро заерзит ише Москва здорову быть». Но ведь и сам Петр в письмах к Меншикову делал русскими буквами такие немецкие надписи. Мэйн липсте камрад», Мэйн бест фринт, а архангельскому воеводу Апраксина величал в письмах просто иностранным алфавитом. «Минхер гувернер архангел». В компании обходились без чинов. Раз Петр сильно упрекнул этого Апраксина за то, что тот писал, с зельными чинами, чего не люблю, а тебе можно знать для того, что ты нашей компании как писать. Эта компания постепенно изменила Петру домашний очаг. Брак Петра с Евдокией Лопухиной был делом интриги Нарышкиных и Тихона Стрешнева. Неумная, суеверная и вздорная Евдокия была совсем не пара своему мужу. Согласие держалось, только пока он и она не понимали друг друга, а свекровь, не взлюбившая невестку,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 предпринимает походы, большие маневры с примерными сражениями, оставляющими после себя немало раненых, даже убитых. Испытывает новые пушки, один без мастеров и плотников, строит на Яузе речную яхту со всей отделкой, берет у Гордона или через него выписывает из-за границы книги по артиллерии, учится, наблюдает, все пробует, расспрашивает иноземцев о военном деле и о делах европейских,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 Уцелевшие от таких побоищ с Ивашкой Хмельницким хворали по нескольку дней. Только Петр поутру просыпался и бежал на работу, как ни в чем не бывало.